Двенадцать. Изгнание. Из касты. Итак, с разрешения и благословения мамы я отправился в Бомбей, оставив дома жену и ребенка, которому едва исполнилось несколько месяцев. Я был счастлив. Однако по нашим прибытии в Бомбей, друзья брата сообщили ему, что в июне и июле Индийский океан бывает особенно бурным, а поскольку я впервые отправляюсь в морское путешествие, мне не следует отплывать раньше ноября. Кто-то п о д е л и л с я новостью о том, что во время последнего шторма затонул пассажирский пароход. Это испугало брата, и он отказался отпустить меня немедленно. Я остался на попечении одного из его друзей в Бомбее, а сам он поехал обратно в Раджкот, чтобы вернуться к работе. Брат доверил хранение средств, выделенных на мое путешествие нашему зятю, и переговорил с некоторыми из друзей, взяв с них слово сразу же «помочь мне», если понадобится. Время в б о м б е и тянулось томительно долго. Я жил постоянной мечтой об Англии. А между тем представители моей касты необычайно взволновало мое намерение побывать за границей. Ни один из касты м о х б а н ь я до сей поры не бывал в Англии. И если я осмеливался отправиться туда, меня нужно было призвать к ответу. Итак, они созвали общее собрание касты и вызвали меня. И я пришел. Как я набрался храбрости, до сих пор не понимаю. Я ничуть не боялся и не сомневался, когда предстал перед собравшимися. Шет, глава общины мой дальний родственник, всегда поддерживавший х о р о ш и е о т н о ш е н и я с отцом, обратился ко мне так. Шет, титул богатого торговца. Каста считает, ваше решение отправиться в Англию ошибочным. Наша религия запрещает поездки за границу. Кроме того, насколько нам известно, там невозможно жить, не нарушив религиозных запретов, ведь вам придется есть и пить вместе с европейцами. На что я отвечал, «Я не считаю, что поездка в Англию противоречит нашим религиозным убеждениям. Я хочу учиться там. Я дал матери торжественную клятву, воздерживаться от трех вещей, вызывающих ваши наибольшие опасения. Я уверен, что клятва защитит меня». «Но мы обязаны предупредить вас», — продолжал Шетт, «о невозможности выполнять там религиозные заветы наших отцов. Вы знаете, какими были мои отношения с вашим отцом». и обязаны прислушаться к моему совету. «Я, конечно же, знаю о ваших с ним отношениях», — сказал я. «Я также знаю, что вы старше, но я бессилен что-либо изменить. Я уже не могу отречься от своего намерения побывать в Англии. Друг моего отца, ученый Брахман, не видит ничего предосудительного в такой поездке. Мне дали свое благословение мать и старший брат. Но осмелитесь ли вы ослушаться с приказа представителей и главы своей касты?» Здесь я в самом деле нахожусь в безвыходном положении. Впрочем, мне кажется, что Каста не должна вмешиваться в подобные вопросы. Мои слова лишь рассердили Шета. Он осыпал меня ругательствами. и Я же оставался невозмутимым. И тогда Шет вынес свой вердикт. С сегодняшнего дня к этому юноше следует относиться как к изгнаннику. Любой, кто поможет ему или пойдет провожать его в порт, будет оштрафован на одну рупию четыре Анны. Анна. Индийская монета. Существовала до 1961 года, составляла 1,16 рупии. Изгнание не произвело на меня никакого впечатления, и я тихо покинул собрание. Меня волновало лишь как его воспримет брат. К счастью, он тоже проявил твердость характера и написал мне, что его разрешение на мой отъезд остается в силе, несмотря на приговор Шета. И все же тот инцидент заставил меня поторопиться, Вдруг им удастся каким-либо образом надавить на брата? Вдруг произойдет что-нибудь еще, чего я не предусмотрел? Пока я переживал за свою дальнейшую судьбу, до меня дошел слух, что один Вакил и Джуна г а т х а отправляются в Англию по своим делам пароходом, отплывающим 4 сентября. Вакил. Адвокат. Я встретился с друзьями брата, которым он верил м е н я Они согласились, что я не должен упускать возможности отплыть в Англию в столь хорошей компании. Времени оставалось немного. Я немедленно телеграфировал брату, вновь спросив разрешения и получив его. Затем я обратился к зятю за доверенными ему деньгами. Однако он сослался на запрет Шета и заявил, что не может рисковать положением в касте. Мне пришлось встретиться с другом нашей семьи и попросить его одолжить средства на билет и прочие расходы. «Брат вернет деньги позже», — заверил я. Друг был так добр, что не только помог мне финансово, но и ободрил меня. Я был ему несказанно благодарен. Часть полученных денег я сразу же потратил на билет. Затем мне нужно было одеться для путешествия. Еще один друг вызвался помочь с этим. Он приобрел все необходимое. Что-то из одежды мне понравилось, но были вещи, вызвавшие у меня неприязнь. К примеру, галстук, который я с удовольствием стал носить позже, я тогда возненавидел. Пиджак показался слишком нескромным, но все это ничего не значило по сравнению с горячим желанием попасть в Англию. Я запасся достаточным количеством провизии на время плавания. Место, зарезервированное для меня друзьями, оказалось в одной каюте с т р е м бакраем Мазмударом, тем самым в а к е л о м из д ж у н а г а т х а Нас представили друг другу. Это был опытный человек средних лет, успевший основательно повидать мир. Я же все еще оставался восемнадти л е т н и м юнцом, ничего не знавшим об этом огромном мире. Мазмудар заверил моих друзей, что они могут не беспокоиться обо мне. И вот, 4 сентября, я все-таки отплыл из Бомбея на пароходе. 13. Наконец, в Лондоне. Надо сказать, что у меня не было морской болезни, но с течением времени я начал все больше нервничать. Я стеснялся обратиться даже к прислуге на судне. Я почти не говорил по-английски, а за исключением господином из Мутара все пассажиры второго класса были англичанами. Я не успевал понять смысл фраз, когда со мной пытались заговорить, а даже если и понимал, то не мог сразу ответить. Мне приходилось сначала в уме построить каждое предложение, прежде чем произнести его. Я не умел пользоваться ножом и вилкой, и мне не хватало смелости спросить, какие блюда в меню были из мяса, поэтому я ел не за общим столом, а в каюте, в основном сладости и фрукты, взятые с собой из Индии. У Мазмудара никаких сложностей не возникало. Он без всякого стеснения общался со всеми и свободно разгуливал по палубе, пока я целый день прятался в каюте, выбираясь из нее лишь когда на свежем воздухе, оставалось совсем мало пассажиров. Мазмудар уговаривал меня пообщаться с другими людьми и держаться раскованнее. Он объяснил мне, что адвокату необходимо быть болтливым и рассказал множество историй из своего богатого опыта. Он советовал мне использовать любую возможность поговорить по-английски, не обращая внимания на ошибки, неизбежные для того, кто слабо владеет иностранным языком. Но ничего не могло заставить меня преодолеть стеснительность. Однажды один пассажир-англичанин все-таки втянул меня в разговор. Он был старше меня. Стал расспрашивать, что я ем, куда направляюсь, почему я столь застенчив и так далее. Он посоветовал мне присоединиться к обедавшим за общим столом. Над моим упорным отказом от мяса он подружески посмеялся и сказал, «Мы сейчас находимся в Красном море, и пока все хорошо». но уже в бескайском заливе вы пересмотрите свои взгляды а в англии так холодно что без мяса не прожить н о я слышу что люди все же обходятся там без мяса возразил я уверяю вас это выдумки продолжал он насколько мне известно в англии все едят мясо обратите внимание что я не уговариваю вас пить спиртное хотя сам охотно его пью но я действительно считаю что вам необходимо начать есть мясо поскольку без него вам Не прожить. Весьма признателен за добрый совет, но я торжественно поклялся своей матери не прикасаться к мясу, а потому даже и думать об этом не могу. Если окажется, что прожить без него там и вправду невозможно, я лучше вернусь в Индию, но не стану есть м я с а чтобы задержаться в Англии. Мы достигли Бескайского залива, но я все еще не чувствовал необходимости ни в мясе, ни в спиртных напитках. Мне посоветовали взять письменное свидетельство о том, что я не ем мясо, Я попросил своего английского друга дать мне такой документ. Он с радостью дал, и какое-то время я им дорожил. Но когда позже убедился, что такое же свидетельство получают даже те, кто на самом деле ест мясо, эта бумага потеряла для меня всякую ценность. Если мне не поверят на слово, то что толку в подобных документах? Мы добрались до Саутгемптона, насколько помню, в субботу. На борту парохода я носил черный костюм, а белый из фланели, купленный другом, специально приберег, чтобы выйти в нем на берег. Я посчитал, что белая одежда подойдет мне, и надел костюм перед тем, как впервые ступить на английскую землю. Стояли последние дни сентября, я обнаружил, что никто больше не оделся подобным образом. Я оставил весь свой багаж агенту компании «Гринлей компания», вместе с ключами от чемоданов. Многие другие пассажиры поступали так, я решил последовать их примеру. Я привез четыре рекомендательных письма, адресованных доктору м е х т и адвокату Далпатраму Шукле, принцу Раджит с и д ж и и Деда Бхаю н а а р о д ж е Кто-то из пассажиров посоветовал нам остановиться в лондонской гостинице «Виктория». Туда мы с Мазмударом и отправились. Одного только стыда от того, что оказался единственным человеком, одетым в белый костюм, было бы достаточно, но я пришел в полное отчаяние, когда в гостинице мне сообщили, что я не смогу получить свой багаж из Гриндлея на завтра, поскольку компания не работает в воскресенье. Доктор Мехта, которым ы телеграфировал из Саутгемптона, пришел ко мне примерно в 8 часов тем же вечером. Он сердечно приветствовал меня, но не сдержал улыбки при виде моего фланелевого костюма. Беседуя с ним, я небрежно взял его цилиндр и, п о д д а в ш и й ж е л а н и е узнать, насколько он гладкий, провел по нему пальцами, потревожив ворс. Доктор Мехта, слегка рассердившись, остановил меня. Но ошибка уже была мною допущена. Этот эпизод стал предостережением на будущее. Так я получил первый урок европейского этикета, в некоторые особенности которого доктор Мехта не без иронии посвятил меня. «Не стоит прикасаться к чужим вещам», — сказал он. «Не начинайте знакомство сразу с расспросов, как принято у нас в Индии. Не разговаривайте слишком громко. Никогда не используйте слово «сэр», б е с е д ы с людьми, что стало в Индии обычным делом. Здесь только слуги обращаются так к своим хозяевам, и так далее, и тому подобное. Он сказал мне, что жить в гостинице слишком дорого, и порекомендовал поселиться в съемной комнате у какого-нибудь семейства. Вернуться к этому вопросу мы решили в понедельник. Мазмудар и Ясам посчитали гостиницу не только дорогой, но и неудобной. Во время плавания Вакил подружился с неким с и н т х о м прибывшим с Мальты. Он хорошо знал Лондон и предложил подобрать для нас комнаты. Мы согласились. В понедельник, получив багаж и расплатившись по счету, мы сразу отправились в комнаты, снятые для нас дружелюбным с и н х о м Помню, мне пришлось заплатить за номер в гостинице ужин целых 3 фунта, цена, которая страшно поразила меня. А ведь я так и остался голодным. В ресторане я просил заменить непонравившееся блюдо другим, но деньги с меня все равно брали за оба. Получалось, что я целиком зависел от еды, купленной еще в Бомбее. Даже в только что снятой комнате я чувствовал себя не в своей тарелке и постоянно думал о родном доме. Мне не хватало заботы моей мамы. Ночью по моим щекам струились слезы, и многочисленные воспоминания о домашней жизни не позволяли мне заснуть. Мне не с кем было разделить свою печаль, но даже если бы такая возможность и появилась, что в том толку? Я знал, ничто не способно утешить меня. Меня окружала незнакомая обстановка, кругом были чужие люди. чужие нравы обычаи, и даже чужое жилье. Я был новичком в вопросах английского этикета, и мне приходилось постоянно держаться на стороже. Клятва оставаться вегетарианцем все усложняло. Та пища, которую я мог есть, казалась пресной и невкусной. Так я оказался между Сциллой и Харибдой. В Англии я чувствовал себя чужаком, но о возвращении в Индию не смел даже думать. Теперь, когда ты оказался здесь, «Ты должен остаться на положенные три года», — шептал мне внутренний голос. 14. Мой выбор. В понедельник доктор Мехта приехал в гостиницу «Виктория», ожидая застать меня там. Он выяснил, что мы уже съехали, узнал наш новый адрес и встретился с нами. По неосторожности на проходе я получил лишай. Умываясь и принимая ванну, я использовал морскую воду, в которой мыло не растворяется. Но я упорямо продолжал намыливать свое тело, в е так поступают все цивилизованные люди. Вместо того, чтобы очистить кожу, я лишь сильнее загрязнял ее. Так и образовался лишай. Я показал его доктору Мехте, и он посоветовал протирать пораженные участки уксусной кислотой. Помню, как жгучая кислота заставляла меня чуть ли не выйти от боли. Доктор м е х т а осмотрел мою комнату, спросил об условиях найма и неодобрительно покачал головой. «Такое место вам не подойдет», — сказал он. Вы приехали в Англию не только для того, чтобы учиться, но и для того, чтобы приобщиться к английской жизни и здешним обычаям. Поэтому вам необходимо поселиться в семье англичан. Но до этого, думаю, вы можете поучиться кое-чему моего друга. Я отвезу вас к нему». Я с благодарностью принял предложение и переехал к другу доктора Мехты. т у т был очень добр и внимателен ко мне. Обращался со мной как к собственным б р а т о м знакомил меня с обычаями и этикетом англичан. помогал освоить разговорный язык. Серьезной проблемой стало мое питание. Я не мог с аппетитом есть вареные овощи без соли и специй. Хозяйка квартиры совсем растерялась и уже не знала, чем меня накормить. На завтрак мы ели овсяную кашу, поридж, довольно сытную, однако я оставался голодным после обеда и ужина. Друг уговаривал меня начать есть мясо, но я упрямо напоминал о своей клятве и этим ставил точку в разговоре. На обед и ужин нам подавали шпинат, хлеб и джем. Я отличался здоровым аппетитом. Мой желудок постоянно требовал пищи, но я стеснялся просить больше двух или трех ломтиков хлеба, поскольку считал, что это невежливо. Ко всему прочему, ни к обеду, ни к ужину, нам не давали молока. Однажды друг потерял всякое терпение и заявил, «Будь ты моим родным братом, я бы уже отправил тебя обратно. Что это за обед данной неграмотной матери, не имеющей ни малейшего понятия о здешних условиях? Это и не обед вовсе. «Придерживаться такого обета — чистейшее суеверие. Скажу прямо, упрямством ты здесь ничего не добьешься. Ты признался, что уже ел мясо, и оно тебе понравилось. Ты делал это без всякой необходимости, а сейчас отказываешься, хотя это действительно важно. Какая жалость!» Но я был непреклонен. День за днем друг все сильнее давил на меня, но неизменно встречал мой отказ. И чем больше аргументов он приводил, тем отчаяннее я защищался». Ежедневно я молил Бога о защите и получал ее. Причем я, разумеется, не имел сколько-нибудь определенного представления о Боге. Была одна лишь вера в него. Вера — семена которой посеяла добрейшая нянюшка Рамбха. Однажды мой друг начал читать мне теорию у т и л и т а р и з м а Бентома, но я ничего не понимал. Язык оказался слишком сложен для меня. Друг принялся объяснять, и я сказал, «Пожалуйста, прости меня. Этот текст для меня слишком сложен. Допускаю, что мясо есть необходимо, но не могу нарушить клятву и не хочу вступать в дальнейшие споры. Умоляю. Оставь меня. Считаю прямым глупцом. Я очень ценю твою любовь и знаю, что ты желаешь мне только добра, и лишь потому повторяешь свои аргументы снова и снова. Но я бессилен что-либо изменить. Клятва есть клятва. Ею нельзя пренебречь. Друг удивленно посмотрел на меня, закрыл книгу и сказал. Хорошо. Я не стану больше убеждать тебя. Я был рад слышать его слова». Он действительно перестал говорить на эту тему, но не прекратил беспокоиться обо мне. Сам м он и курил, и выпивал, но никогда не уговаривал меня следовать его примеру. Его волновало в первую очередь, что без мяса я слабею физически и никогда не стану чувствовать себя в Англии как дома. Так мое ученичество продолжалось почти целый месяц. Жилище друга находилось в Ричмонде. и у меня не было возможности ездить в Лондон чаще одного или двух раз в неделю. А потому доктор Мехт и адвокат Далпатрам Шукла решили, что мне пора поселиться в английской семье. Шукла нашел западном Кенсингтоне дом, где уже останавливались индийцы, и привез меня туда. Хозяйка оказалась вдовой. Я сразу поставил ее в известность о своей клятве. Престаревая леди обещала позаботиться обо мне. Я перебрался под ее кров. Но и здесь мне приходилось... Буквально голодать. Я отправил домой письмо с просьбой прислать мне сладости и другую еду, но посылки пока не получил. Вся еда снова оказалась безвкусной. Каждый день хозяйка спрашивала, нравится ли мне блюдо, но что я мог ей ответить. Я по-прежнему был застенчив и не осмеливался просить больше, чем ставили передо мной на стол. У нее было две дочери. Они н а с т о я л и чтобы мне приносили пару лишних ломтиков хлеба. но не догадывались о том, что меня могла насытить лишь целая буханка. Я постепенно разбирался во всем. Пока я не приступил к каким-либо систематическим занятиям, но начал читать газеты по настоянию шуклы. В Индии я не приобрел привычки к чтению газет, но здесь стал читать их регулярно. Каждый день я просматривал «Делья Ньюз», «Дели Телеграф» и «Пэл Мэл Газет». На это у меня уходил едва ли час, после чего я отправлялся бродить по городу. Я решил найти вегетарианский ресторан. Хозяйка сказала, что в Лондоне есть подобные заведения. Ежедневно я проходил по 10 или 12 миль, заглядывал в какой-нибудь дешевый ресторан, где д о с ы т о наедался хлебом, но все равно оставался голодным. И вот однажды, во время очередной прогулки, я действительно наткнулся на вегетарианский ресторан, находившийся на Фаррингтон-стрит. Я обрадовался как ребенок, получивший в подарок желанную игрушку. Прежде чем войти, Я рассмотрел выставленные на продажу книги за стеклянной витриной около дверей. Среди них была «В защиту вегетарианства Солта» Генри Солт, 1851-1939, английский гуманист, реформатор, идеолог и пропагандист вегетарианства. Я купил книгу за шиллинг и направился прямиком в зал ресторана. И это стало моей первой сытной трапезой со времени прибытия в Англию. Бог снова пришел мне на помощь. Книгу Солтая прочитал от корки до корки. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Прочитав ее, я стал вегетарианцем по собственной воле и благословил тот день, когда дал клятву своей матери. До т е х пор я воздерживался от мяса, лишь не желая лгать и нарушать о б е д однако в глубине души продолжал сожалеть, что индийцы не едят м я с а и мечтал, что однажды стану есть его абсолютно открыто и покажу пример другим. Теперь выбор в пользу вегетарианства я сделал сознательно, и с той поры его распространения стала моей миссией.